Издательство Эксмо. Татьяна Полякова. Найти, влюбиться и отомстить. Сданные нам карты сменить нельзя, но разыграть их можно по своему усмотрению. Пауш. Когда мне было 10 лет, я однажды ночью отправилась в одиночестве бродить по городу. Девочка я росла домашней, под неусыпным маминым контролем.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 И в этом, наверное, была моя вина. По крайней мере, я не раз думала об этом. Вечное беспокойство, бессонные ночи и непроходящее тревожное состояние точно на каждую минуту ждала от судьбы подвоха, свою роль, безусловно, сыграли. В сорок лет у нее обнаружили рак, а через полгода она умерла. Но когда мне было десять, мама еще была рядом».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 Пролистав газеты, вышедшие позднее, упоминания об этом я больше не нашла. Но и того, что узнала, оказалось достаточно. Нет, это не было сном. Оставалось гадать, с кем той ночью меня свела судьба. Размышляя об этом, я испытывала странную тоску, а еще утомление. Бродя по городу, заглядывала в лица прохожих,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 «Мужда, Варя, не с тобой кто-то близкий. Ты вся в слезах, а рядом кровь». Потом увидела электрические часы с датой. «Всё произойдёт сегодня вечером». «Можно это как-то изменить?» — спросила я, чувствуя ту в душе. «Предотвратить? Нет, что будет, то будет». «А нахрена тогда ты мне это говоришь?» — разозлилась я, обозвала её дурой и отключилась.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 Деятельную Верку это очень злило, и при случае она неутомимо принималась читать мне нотации. Поэтому ее занятость и наши редкие встречи меня по большому счету вполне устраивали. Я довольствовалась болтовней по телефону и от ее предложений выйти в свет неизменно отказывалась под благовидным предлогом. Верку это злило еще больше. Однако друг без друга существовать мы не могли. и вечерний звонок подруги уже давно стал ритуалом. Общались мы, как правило, по скайпу, хотя ничто не мешало набрать ее домашний номер. Верка ворчливо замечала, что это единственная возможность увидеть мою физиономию, дабы окончательно не забыть, как я выгляжу. «Ты где есть-то?» — ответив на мой звонок, спросила подруга. «У папы». «Дяде Лёне большой привет». «По мне заглянуть не хочешь?» «Не сегодня». «Ага, ага. Слышали не раз. Завтра сама к тебе приеду. Вечером часов семь, окей? Надеюсь, никаких срочных дел?» «Да вроде ничего не намечается. Приезжай. Куплю пирожных». «Лучше не надо. Я на диете». За последние два года Верка перепробовала все диеты, которые смогла найти в интернете. хотя с моей точки зрения выглядело прекрасно. Но, как известно, нет предела совершенству. Мы немного поболтали на эту тему, потом Верка рассказала о новостях на работе. Ничего примечательного. Папа выключил телевизор, подошел ко мне. «Не возражаешь, если я пойду спать? Завтра придется встать пораньше». «Конечно», — кивнула я, сказав Вере. «Подожди минуту». поцеловала отца, он отправился на второй этаж в свою спальню, а мы продолжили разговор. «Как у него на личном фронте?» — спросила Вера. «Без перемен. Такой мужчина и один. Не понимаю я этого. И ты, должно быть, в родители удалась», — нахмурилась она, возвращаясь к излюбленной теме. «Хочешь, познакомлю тебя с одним парнем?» «Не хочу». «Почему?» Ты же его даже не видела. Вдруг он тебе понравится? Не начинай, а, — поморщилась я. Господи, ты красивая молодая женщина! В этом месте я убавила звук и с улыбкой наблюдала за Верой, точнее, за ее безуспешными стараниями в очередной раз вправить мне мозги. Я видела ее лицо почти во весь экран. Вера сидела в наушниках, сдвинутых с одного уха. Она умудрялась разговаривать со мной и одновременно слушать музыку. Способность заниматься множеством дел одновременно была у нее с детства. И тут я вдруг увидела за спиной подруги силуэт человека. Рядом с ее столом стоял торшер, освещая саму Веру и часть комнаты. А он, надо полагать, появился со стороны двери. «У Веры гость в такое позднее время?» — успела подумать я. Подружка недавно рассталась со своим парнем, так что появление гостя очень меня заинтересовало. Вряд ли это сослуживец, время неподходящее для деловых встреч. А о новом знакомстве Вера ничего не рассказывала, что на нее совсем не похоже. Только я собралась задать вопрос «Кто у тебя в гостях?» Как увидела руку в кожаной перчатке. Она легла на шею подруги, глаза Веры удивленно расширились, И тут связь прервалась. «Вера!» — заорала я, понимая, что слышать меня подруга не может. Я кликнула по значку вызов, не в силах поверить, что произошло что-то ужасное, и пыталась убедить себя, что увиденная дурацкая шутка. Но грудь вдруг сдавила от боли, и тут же возникла мысль о предсказании Руфины. В общем, в те несколько минут, безуспешно вызывая подругу, Я о многом успела подумать. На вызов она не ответила. Я бросилась к домашнему телефону, отчаянно крича «Папа! Папа!». Он появился на лестнице, на ходу надевая халат, не понимая, что происходит. Номер Веры не отвечал. «Что случилось?» — растерянно спросил папа, оказавшись рядом. Продолжая набирать номер и вновь слушая гудки, Я как могла объяснила. На лице отца отчётливо читалось недоумение. «Ты видела, как кто-то схватил Веру?» пробормотал он, а я бестолково кивала. «Я звоню в полицию», — наконец смогла произнести я. «Нет, позвоню по дороге. Надо ехать к ней». «Хорошо», — кивнул отец, и мы бросились в гараж. Он, как был в пижаме и халате, а я в домашнем платье и тапочках на босу ногу. Папа наверняка сомневался в моем рассказе, хотя возражать не рискнул. Наверное, как и я, надеялся, что это глупая шутка. Вот только кому вздумалось так шутить? По дороге я дозвонилась в полицию. Женщина, принявшая мой вызов, поначалу решила, что это розыгрыш. Неудивительно, учитывая, что изъяснялась я не особенно толково. «Дай мне мобильный», — сказал отец, сообразив, что меня сейчас отфутболит. «Моя дочь разговаривала по скайпу с подругой и видела, как кто-то напал на нее. Слова папы, точнее его тон, впечатление произвели. «Мы въехали во двор дома, где жила Вера, и увидели полицейскую машину. Из нее вышли двое мужчин». «Чего случилось-то?» — спросил один из них. Но, обнаружив нас в малоподходящей одежде для января месяца, нахмурился, справедливо полагая, что если здесь кто-то и валяет дурака, то отнюдь не мы. Двое полицейских вместе с нами вошли в подъезд. Я бегом поднялась на второй этаж, позвонила в дверь веренной квартиры. Подошедший полицейский подергал дверь, но она оказалась заперта. Я давила на кнопку звонка, дверь не открывали. «Может, ваша подруга ушла куда-нибудь?» — предположил мужчина. «Двадцать минут назад она разговаривала со мной, сидя в пижаме, и уходить никуда не собиралась», — ответила я. Руки у меня дрожали, голос срывался. Я позвонила сначала на домашний номер Веры, потом на мобильный. Длинные гудки. «Что будем делать? Дверь ломать? А если ваша подруга жива-здорова?» и всё-таки ушла куда-то. «Ломайте дверь!» — рявкнул папа, к тому моменту, как и я, уже не сомневаясь, ни о каких шутках и речи быть не может. «Дверь крепкая!» — вздохнул полицейский. «Надо спецов вызывать!» Тут я вспомнила, что ключи есть у соседки, и стала звонить ей в дверь. Соседка таращилась на нас с просонья, не понимая, что происходит, но ключи нашла, и сама открыла дверь веренной квартиры. Позвала громко. «Вера, ты дома?» Я вошла первой. Уже в квартире меня опередил полицейский. Заглянул в единственную комнату и выругался сквозь зубы. Торшер рядом со столом освещал склоненную фигуру подруги. В первое мгновение я решила, что она просто уснула, положив голову на сложенные руки. Экран компьютера потух. Полицейский чуть приподнял Веру за плечи, ее голова свесилась на грудь. Папа торопливо обнял меня и прижал к себе. «Что?» — с трудом спросила я, уже зная ответ. «Вызывай бригаду», — повернувшись к своему напарнику, вздохнул полицейский. «У нас труп». Ничего об убийце я рассказать не могла. Рука в черной кожаной перчатке — и неясный силуэт. Вот и все, что я видела. Беседовали со мной не один раз, но вряд ли это помогло следствию. Никаких догадок о том, кто и по какой причине мог желать смерти моей подруге. У нее было очень много знакомых и не было врагов. Да и откуда им взяться? С парнем рассталась два месяца назад. Встречались они недолго. Я так и не успела с ним познакомиться. Разошлись они по обоюдному согласию. У Веры их разрыв особых эмоций не вызвал. Я знала, что парня звали Сергей, фамилия Беленький. Веру это забавляло, и она часто называла его то сереньким, то черненьким. Пару раз он у нее ночевал. Примерно к этому сводились все наши разговоры о возлюбленном Веры. Само собой, Беленький оказался в числе подозреваемых. Может, разрыв с верой задел его самолюбие, и он решил отомстить? Но если бы он в течение двух месяцев как-то проявлял себя, грозил или хотя бы пытался встретиться с моей подругой, я бы об этом знала. Однако она его в последнее время даже не вспоминала. Был да сплыл. Следователь о ходе расследования помалкивал. Но слухами земля полнится. И вскоре я узнала, Беленький за неделю до гибели Веры покинул город, и его местонахождение установить вроде бы не удалось. Он до сих пор оставался подозреваемым номер один. Второй версией стала профессиональная деятельность подруги. Она тележурналист, могла кому-то перейти дорогу. По моему мнению, глупость чистой воды. Попросив у ее коллег записи последних репортажей, Я смогла убедиться, в них не было ничего такого, за что кто-то мог до такой степени разобидеться, что лишил ее жизни. Если уж быть до конца честной, репортажи подруги — обычная рутина. Открытие новой спортивной школы, акция «Книги детям», городские соревнования по легкой атлетике и прочее в том же духе. Иногда звучала критика в адрес отцов города — Расширили дорогу на улице Чайковского. В результате дома теперь стоят почти вплотную к проезжей части, и пешеходам пройти негде. Возле Краеведческого музея давно пора поставить светофор. Там опасный перекресток, и аварии случаются чуть ли не каждый день. Об этом весь город и безверкиных репортажей знает. И за это убивать? Вера мечтала о своем ток-шоу на телевидении. а репортерская работа была ей не особенно интересна. По крайней мере, она об этом говорила довольно часто. В общем, эту версию, по моему мнению, можно было смело исключить. Никаких ценных вещей из квартиры не взяли, да их попросту и не было, значит, речь не идет об ограблении. Вера купила квартиру по ипотеке, и лишних денег у нее не водилось. В кошельке, лежавшем в сумке, 8 тысяч рублей, но на них не позарились. В квартиру подруга переехала год назад. Кухонный гарнитур, письменный стол, два кресла, диван, на котором она спала, и старый шкаф, перевезенный из квартиры матери. Вот и вся обстановка. Телевизор был ей без надобности, она довольствовалась компьютером. Тряпки, мебель и прочее Веру занимали мало, она была на редкость неприхотлива. Если у нее появлялись деньги, она тратила их на развлечения. Очень любила путешествовать, но заграничные поездки ее не привлекали, так что заподозрить, что у подруги вдруг оказалась крупная сумма денег, было невозможно. Слишком хорошо я ее знала. Да и неоткуда было взяться большим деньгам. Зарплата у Веры скромная, А тут ещё ипотека и новая машина в кредит. Но Веру убили. Оставалось предположить, что убийца — маньяк, но и в это поверить затруднительно. Куда проще выбрать жертву на улице. Как убийца проник в квартиру, для меня оставалось загадкой. Следователь весьма неохотно отвечал на мои вопросы, чаще всего попросту их игнорируя. «Оно и понятно». Поначалу об убийстве трубили все местные газеты и телевидение, но время шло, и о нем начали забывать. А у меня появилось подозрение, что убийство так и останется нераскрытым. Через три месяца вдруг прошел слух, что Вера имела отношение к распространению наркотиков. Услышав об этом от одного из коллег-подруги, я решила, что он спятил. Но парень заверил меня, что ему сообщила об этом знакомый из следственного комитета. «Выходит, спят ли они?» — подумала я. «Вера и наркотики?» «Скорее я поверю, что она агент под прикрытием или посланец иных цивилизаций». К тому моменту к следователю меня уже не вызывали, что еще больше укрепило меня во мнении. Никаких реальных зацепок у них нет. А это значит, дело очень скоро сдадут в архив, или как там у них это называется. Смириться с этим я не могла. С тоской наблюдала за тем, как мир следует своим путем, точно ничего особенного и не случилось. Теперь даже коллеги Веры пожимали плечами и говорили, «А мы-то что можем?» В отчаянии я обратилась к услугам частных сыщиков, не очень-то рассчитывая на удачу. Обоих я нашла по объявлению в интернете. Первый был отставной сотрудник полиции, уволенный, как оказалось впоследствии, за пьянства. Он попросил аванс и исчез на пару недель. Потом позвонил и, немного стыдясь, попросил еще денег. Опухшая физиономия и стойкий запах перегара прозрачно намекали, что деньги я потрачу зря. Но деньги я дала в робкой надежде на чудо. Чуда не произошло. Дядю я больше не видела. предприняла попытку его разыскать и обнаружила в дурке, как любила выражаться Верка. Моего пинкертона там возвращали к жизни посредством капельниц. Деньги не пошли ему на пользу. Вторым был молодой человек, очень серьезный и, судя по всему, не пьющий. Через неделю после нашей первой встречи он принес мне отчет аккуратно и даже с любовью оформленный. К сожалению, ничего нового из отчёта я не узнала. Еще через неделю молодой человек честно признался, убийство — не его профиль, и посоветовал рассчитывать на профессионалов из Следственного комитета. «Если они ничего не могут, что сделаю я?» — задал он мне вопрос и удалился. На этом следовало бы поставить точку. Но я уже знала, пока не найду убийцу, или хотя бы не буду знать, почему погибла моя подруга, ни о каком душевном спокойствии и речи быть не может. Кто-то должен разобраться в этом, а значит, отступать я не имею права».